и на далекие за нею лесные заставы, среди коих там и сям, уже появились недавние росчасти крестьян, подселявшихся к новой обители. Славное место, радостное глазу, каковым и должно было быть месту сходбище братьев в час общей трапезы. Лес был приготовлен и доставлен к монастырю за годи. Сергий не дал ни себе, ни братьев и дня лишнего срока на завтра же после торжеств с раннего утра в обители стучали топоры самый гумен подтоткнувший полы уже стоял с секирой в руках няньч первое бревно нарочито избранный свелеватый осмол под основание трапезной и продолжал работать не разгибаясь пока не созвонили к заутрене еле они начиная с этого первого дня все вместе в ближайшей избе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 Станята рысье подъехал к ограде, спешился. Его встретил брат, несущий беремя моха, принял коня. Сергий, как он объяснил, был на подмостях, на кровлю, строящейся трапезной. И Станька, скинув дорожный суконный ватол, недолго думая, полез туда. Наверху кипела работа.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 Повестил Станяти, что трапезовать станут через недолгое время, а пока пусть он отдохнет в келье. Но Станька, зная норм Сергия, поискал глазами свободную секиру и, скинув зипуны, подсучив рукава, принялся за работу. Кровлю закрыли с какой-то незаметной быстротой. Снизу ударили в било, как раз, когда клали последнюю тесину, и Станька, вылезший на кровлю, закрывал за собою лаз, чтобы спуститься потом наземь по приставной долгой в одну тетиву с короткими перекладинами лестницы. Совместная трапеза крепк пахнущих, уработавшихся мужиков, сейчас все они гляделись больше плотницкую дружиной, чем собранием мыноков,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 Заводить под него веревки Впрочем, уже смеркалось И все подготовив Подымать охлупень порешили Завтра из утра Вновь ударила монастырское била Призывая тружеников К молитве За вечерней трапезой Сергий попросил его рассказать Братья о Царьграде Станят смутился поначалу Сбрусневел Но начавш сказывать оправился Речь его потекла байчея и байчея, и вот настал тот миг, когда притихло братья. Остановилось движение ложек, и все глаза обратились к нему. Стонять хорошо было говорить. Побывший сам в Сергиевой обители, он знал, что должно занимать более всего затерянных в лесной глуши монахов,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 На борьбе Алексия с романом, торговле должностями и подкупах сам не думал, станято, что таково складен, получится у него рассказ. Потом, когда он кончил, еще долго все сидели немые, очарованные, встревоженные, зримую гибелью великого города, который для многих был до сей поры почти сказкою, или сказанием из житий, вечным городом, с которым ничто никогда не может случиться, как не ветшают и не гибнут волшебные небылые города. Сергий повел его ночевать в свою келью. Уже когда помолились, на ночь улеглись и погасили, опустив в воду последний агарок лучины, Станята негромко окликнул Сергия, решившего просить наставника — еж тут восхощет всего вот позвал он в темноту и почуяв сергие его одобрение продолжал приподнявшись в темноте на локте с твердого ложа спали они смехеем прямо на полу на растерянных кошмах скажи мне по что от кого у греков словно бы и всего побольше чем у нас и народу и мастеров добрых и ученых мнихов и доброй славы старопрежней и богатства еще есть немалые, так по что невозмог-то они себя хотят турок опасти? наш боярь тоже немирны между собой, так как-то по-иному словно. — Да, мой Леонтий, — протяжно отзывается Сергий, называя Станьку его христианским крестильным именем. — Скажешь, отче, основу всего в духовных силах, а не в богатств стяжания, — догадывается Танята. «Возможет, народ сам себя принудить к подвигу», — строго возражает Сергий. «Воскреснет еще и не в таликой беде. Невозможет, не помогут ему ни ученость, ни богатство, ни множество людское». «Помой!» — Сергий, почуялась, чуть улыбнулся в темноте, отмолвил вопрошанием. «А ты, Леонтий, как и сама себе». «Возможешь!» — встанято, подумав, отмолвил осторожно. Владыка алексей мыслю, был доволен мною. Многожды и сам об этом говорил. «Вот, Леонтий, ежели каждый и хотя посильно ему совершить и свершит, то воскреснет Русь, а ежели сожидать иншего спасителя себе, как по рассказу твоему ныне у греков» то не помогут ему ни митрополит Алексей, ни Троицкий игумен Сергий. Он еще помолчал и докончил. Пока не свершены деяния, коими определит грядущее, до той поры не можно предсказать будущую нашу судьбу. Мыслю в землю языка нашего, способную к подвигу. А что свершил веды токма Господь, «С из утра, а хлопень подымать!» Станята уезжал к вечеру второго дня, все еще переживая, в плечах, в руках, в веселой дрожь всего тела, как двигалась, медленно отрываясь от земли неохватное бревно, как трещали, прогибаясь покаты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 Приздымавший хлупень над коневым бревном. И как он сам, выбивший последний клин, Озарно шел, ликуя по охлупню, И холодный ветер задирал ему рубаху И развеивал волосы, Остужая разгоряченное и счастливое чело, И далеким далеко виднелась сверху До окаема, до края небес, Словно вся московская, укрытая лесом земля, Простерлась у него под ногами. «Выстанем, не греки ж мы!» — пела у него в душе. «И сергей прав, не баять, а делать, творить надобно б на. Тружащему воздается по трудам, а подвижнику в меру подвига. И верно, у народа, у всякого языка сущего, так же, как у всякого смертного, есть молодость и старость. И то, что, возможно, народ на заре своей... Уже невозможно на закате дней. Так должен у грехов закат, а у нас заря. И, думая так, так, надеюсь был он счастлив, как в разговоре с Сергием, и думал, и гордился, пока не притекло в ум, словно облако, омрачившее весенние небеса. А Литва? А Ольгерд? Какую хмурь пригонит из далекого далека холодный осенний ветер? Какие испытания еще ожидают Русь? В самом конце ноября дошла весть о смерти старого Суздальского князя. Наследник Андрей Костянтинович уехал в Орду за ярлыком. Зимой Алексей деятельно объезжал епархии, налаживал хозяйство митрополии, расшатанное за два года его недогляда, заставил новгородцев выплатить задержанный бор, Посещал князей, строжил бояр, властно вмешиваясь в дела соседних княжеств. Чтобы до времени поладить с Литвой, решено было выдать дочь Ивана Ивановича десятилетнюю девочку за сына Кориада, брата Ольгерда. Из Литвы в Литву скакали послы, и Шура Вильяминова деятельно собирала и готовила приданное для дочери. Иван Иванович слушался своего решительного наставника во всем И хоть тем облегчал непрестанные труды настырного русского митрополита Они как бы поменялись местами Митрополит карал, острожил, князь же прощал и миловал Святками юную невесту отправляли в Литву В возрожденном кремнике кипела праздничная суета Литовские послы в долгих корзных островатых шапках своих горячили коней, в узорные сани грузили сундуки и укладки. Невесту под колокольный звон выводили с красного крыльца разнаряженную, в соболе и шубке, и жемчугах, к расписному княжескому воску, а она глядела круглыми от страха и любопытства глазами, немножечко гордясь, что за нею приехали все эти большие мужи в богатом платье на разукрашенных конях, и еще не понимая, что навсегда прощается с отчим домом. Посадские бабы, сбежавшиеся в кремник, тоже разряженные, в красиво отороченных мехом, выштых разноцветными шелками и шерстью шубейках, в узорных валенках, в праздничных повойниках, самшурах, рогатых киках, выштах золотом и серебром, замотанные кто в пуховые, кто в узорные, из рисунчатой тофты плоты, концы которых за спиною свисали почти до земли, Стройно и громко запевали славу будущей молодой, кричали приветная Все было пристойно и прилепо. И захлопотанный Иван Иванович в праздничной среде на крыльце, и Шура, все в золоте, гордо поджимающие губы, и верхоконные вельяминовы все четверо в бобровых опшнях, бархти и серебре, Испесиво поглядывающий на противника хвост, на долгогривом коне под шелковую попоную с бухарским бирюзовым седлом, и клир церковный, и Алексей в торжественном облачении, благословляющий юную княжну, всё являло вид полного княжеского благополучия и должно было, дай то Бог, помочь тянуть, задержать подольше неизбежную, и страшную ныне для Москвы сшибку с Литвой. В начале поста умер ростовский владыка Иоанн, и алексей ездил в Ростов рукополагать на епископию своего ставленника Игнатия. В исходе зимы он поставил другого своего подручника Василия епископом в Рязань. В Рязани были большие торжества. Сам князь Олег присутствовал на поставлении нового епископа И имел затем встречу с алексеем и долгую беседу, в которой между делами святительскими изъяснено было, что московское правительство не вступает в Лопасненские волости, но и Олег обещает поддерживать мир со своим соседом без пакости. Большего пока в Рязани Алексей не мог совершить. Зимою, и тоже побывавший на месте в Смоленске, Алексей рукоположил епископа на смоленскую кафедру Феофилакта и добился обещания от князя не вступать в союз с Ольгердом противу Москвы. И уже воротясь из Царьграда рукоположил игумена Иоанна епископом в сарай. Четыре новых епископа были поставлены им в единое лето, И теперь Алексей мог твердо сказать, что все епископии Владимирской Руси, кроме Тверской, находятся в его полной воле. Знал Алексей, ведал и по опыту, и разумом своим постиг то, что зачастую забывают правители при назначениях на должности – То, что надобен прежде всего на месте любом муж смысленный, добрый хозяин и разумный, уверенный в себе делатель, что ничтожный, хотя бы и преданный внешний управитель, навредит еще более, чем открытый враг, навредит неумелостью своей в делах, навредит неспособностью решать самому потребное, «Навредит и стайной зависти, которую всегда имеет бездарность к таланту, и потому в час испытания всегда изменит, отшатнет, погубит благодетеля своего. Посему я отбирал и ставил Алексей всюду мужей смысленных, могущих самостоятельно решать дела правления и преданных ему не слабости ради, а по твердому сознанию и смыслу служения своего». Думал ли он в те поры о западных епархиях? Ведал ли, что медленно, но неодолимо накладывает на них тяжкую десницу свою Ольгерт? И знал, и ведал, конечно. Но когда-то, еще во младости, понял, постиг Алексей, И было ему искушение, и тогда он целый день без хлеба и питья провел в лесной тишине на берегу Москвы, следя восстающее, а потом низищее солнце и долгие тени на зеленой вечерней траве, и не шевелясь, лишь крепче натягивая на плеча монашескую сряду свою, думал и думал, что «Киевская Великая Русь умерла». И что грядет новая Русь, рождается в муках иной народ, и ей, этой новой Руси, уделял он с тех пор все силы свои и старания. Ибо знал, из семени прорастёт росток, из ростка древа, а кроною древе то накроет и те края, где ныне запустение духа и угнетение веры православной». И всю борьбу за единство митрополии с Феодоритом, а теперь с Романом, и всегда с католиками или твой, вел он ради одного, дабы охранить росток, прозябнущий на землях Владимирских, дать ему вырасти и укорениться, и корень ростка сего мыслил в земле московской совсем не ради того, что был сыном великого московского боярина Федора Беконта, И совсем не потому, что семья его связала судьбу свою с московскими Даниловичами. Трудно это постичь и поверить, трудно. Но видел Алексея иное, важнейшее, и ради того иного не пожалел бы и московской волости, как бы это занадобилось русской земле. Но видел, чуял, Новгород уже невозможет ничего». Тверь неостановимо сближается с Литвой и никогда не сумеет поладить с Ордою, а потому, возможно, погубить все дело языка русского. И видел, и сомневался в молодости своей, и, иская спасения мыслям, прибегал к покойному митрополиту Петру, первым поверившему в град Московский. И зрел теперь правоту святого Петра и верил... Свято верил уже в правду собственного выбора. Суздаль, подымавшийся у него на глазах, еще менее мог перенять тяжкое дело Москвы. И не Рязань, конечно. Весною все силы на то положив, сумел Алексей призвать в Переославль нового суздальского князя Андрея и уговорить его подписать ряд с Иваном иванчем теперь уже на правах младшего брата великого князя Владимирского. Обласкав и всячески одарив, андрей отпустили домой. Так Суздаль был трудами Алексея вновь укреплен за Москвою, чем обеспечивался мир и ратная помощь Суздальских полков, а значение Москвы и московского князя укреплено и поднято в земле Владимирской». Но оставался Ольгерт, язычник, хотя и крестившийся когда-то ради приобретения новых земель, оставалась растущая, неодолимая Литва, с которой чуялся долгий спор, и за спиною у которой вставали римские, католические прилаты, с победою которых не только хитрость книжная переменит себя, но и всякая память о прошлом великой страны погниет, исчезнет, уничтоженная бестрепетную рукою во славу, во славу латинского креста, и погибнет Русь, и тогда погибнет Русь всеконечно. Это знал тверже греческих богослов и витий, знал славянским смыслом своим. И потому еще вслед святому Петру, сдерживая изо всех сил Ольгерда и всячески мешая разделению митрополии, растил росток. Да. Перетягивая митрополичий престол во Владимир, ставя епископов, укрепляя здешние владения церкви прежде всего, покупая в Царьграде иконы и книги для своих владимирских обителей и церквей, Клопача о том, чтобы Сергиева пустынь стала поскорей наследницей лавры Печерско-Киевской, утверждая новые и новые монастыри на Москве, учая и наставляя, и прямо теперь взявши в руки княжеские заботы вместо Ивана Ивановича, Алексей растил росток, лелеял древие плодоносное. Так понимал сам и тому же учил других». А тучи сгущались, беда бродила вокруг, прикидываясь нестроениями в Муроме, где Фёдор Глебович выгонял Юрия Ярославича из города и одолел таки в Ордынском споре перед судом хана. Беда стучала в ворота Брянска, где утвердился было на столе князь Василий, вступивший в Брянск, но умерший всего два месяца спустя. И тогда в вечевых смутах весь город передрался и запустел. Великие бояре, да и многие спасацких бежали вон, и уже во время отсутствия Алексея к Брянску подступил Ольгерт, только и дожидавший, когда зрелый плод сам упадет ему в руки. Беда нарастала неурядицами на далеком юге, откуда в орду прибежали ходаки из Персии, моля Джанибека вмешаться в дела гибнущей страны, и Джанибек с огромным войском, покрывший землю сотнями тысяч коней, двигался теперь через кавказские проходы в Азербайджан, где жадный Ашраф, сумевший ограбить своих сограждан, и, не сумевший на награбленное сокровище нанять хотя бы наемную рать против золта Ордынского хана, ожидал его с немногими преданными войсками недалеко от Тавриза и дождол, и был наголову разбит Ордынскую, все еще неодолимую конницей. Беда разразилась, наконец, известиями из Константинополя. Роман выклинчил таки, выпросил, улестил и купил себе у переменчивых греков сан митрополита Русии. И надо было срочно, бросая все дела, ехать, плыть, лететь в Царьград, разбрасывать вновь трудное русское серебро, переставшим понимать уже что-либо жадным и слепым грекам, судиться и спорить, отстаивая перед новым патриархом звание свое — Владимирскую митрополию, а с все дело Новой Руси. Ранней осенью Алексей опять устремился в Константинополь. В очаге медленно вращался вертел с нанизанную на нем целую тушью матерого вепря. Горячий сок с шипением падал в огонь. Человек с высоким, слегка уже облысевшим лобом, и большой серою бородою в домашней холщовой среде, но с узорным серебряным поясом на чреслах, сидел за темным дубовым столом и, изредка, взглядывая в огонь, читал грамоты. Одиноко стоял перед ним узкогорлый восточной работы кувшин с простой водою и чар. Больше ничего не было на столе. Человек работал. Слуга, рослый Литвин, с опаской заходил в каменную сводчатую палату, стараясь не шуметь, притворял дверь, и, совершивший потребное, подкинув дров, поправив огонь, проверив вертел, который вращался сам от тяги в трубе, также тихонько выходил на цыпчках вон из покоя. Ольгард тогда отрывался от грамот, и холодными голубыми глазами глядел на холопа, пока тот не выйдет. Потом, не сделав движения даже бровью, опускал глаза грамотом. Русский язык Ольгард знал очень хорошо и не нуждался в толмаче тем более в лишнем свидетеле и возможном соглядатее. За низкую деревянную дверцу позади стола послышались шаги княгини, спускавшейся по узкой крутой потайной лестнице в толще стены. Скрипнула дверь. Ульяна в легком шелковом долгом голубом саяне и летники с завязанными на спине рукавами сверхнего тоже шелковым, темно-зеленым и сплошь сшитым травами, наклонив голову, в высоком вступила в покой. В руке у нее был византийский глиняный светильник, в горлышке которого вместо масла с торчала вставленная свеча. Она остановилась перед ним, поставив свечу на край стола, и слегка, робев, как всегда, когда находила супруга за работаю, уронила руки. «Вечером со мной будет пировать дружина», — сказал Ольгерт, чуть помедлив, — и, смягчая смысл слов, едва заметную улыбкой. — Ты ужина одна с детьми. Помолись и ложись спать. Огорчение столь явственно прочлось на лице юной княгини, что Ольгерт почувствовал себя обязанным сказать еще что-нибудь. Ульяна Тверская была хорошей женою, верной, заботливой и послушной. — Тебе поклон от князя Всеволоды. Произнес он, и голубые глаза его огустели синью и наполнились золотистым теплом. Ульяна вспыхнула, приоткрыла рот, обрадованная хоть такую вестью с родины. Прошептала, как они там. Ольгерд пожал плечами, выговорил, задумчиво глядя в огонь. «Дядя Василий отбирает у Всеволода Тверскую треть». Он про себя не понимал русских князей. В семье не должно быть споров. Достаточно врагов снаружи. Дедья и братья обязаны помогать друг другу, как помогает он Любарту с Кейстутом. Иначе не стоят земле. Тверскую волость скоро сожрет московский или суздальский князь и будет прав. Впрочем, со смертью Симеона на Москве не осталось никого». А разве этот алексей легкая судорога тронула его все еще румяное, продолговатое крупноносое величественное лицо Алесея пожалуй надобно было уморить еще в царьграде папа иноентьте вновь предлагают мне и кейстуту принять римское крещение сказал он и усмехнул недобро. — Они тебя погубят, Ольгерт! — почти выкрикнула Ульяна, крепко ухватя руками край стола и вся покрываясь нервным румянцем. «Почему — Почему? — продолжала она с тихим упреком. — Ты не примешь крещение от патриарха. Тогда и Русь, и Залесье будут твоими. — Русь и так скоро будет моей, — подумал Ольгерт, но вслух не высказал ничего. — Не вступай в мужские дела, жена! — ответил он мягко ульяе примольев и не страшись твоего супруга очень непросто обмануть даже и папе римскому папе надобно было ответить так чтобы он возможно дольше верил в согласие литовских князей крестица а тем часам укрепить волынь но ульяне этого незачем было знать Он слегка привлёк к себе ее податливое, трепетное тело, поцеловал руку выше запястья, решительно примолвив «Ступай!». И Ульяна не посмела более задерживаться в палате. Ольгерт тогда разложил рядом три грамоты. Послание Всеволода, в котором старался вычитать вот уже полчаса косвенное согласие на захват Ржевы, Отчет Брянского Саглядаты о настроениях в городе и сегодняшнее известие о том, что митрополит алексей уехал в Царьград, после чего стал думать. Иван Иванович сам по себе был, конечно, не страшен. Алексея очень, может быть, постараются по его просьбе задержать в Царьграде. Хан с войсками, по слухам, находится на пути в Аран — Грамота папе Римскому задержит Казимира с Людовиком Венгерским от нежелательного удара в спину. Да, впрочем, соглашение с Казимиром о десятилетнем перемирии на днях подписано. На мгновение возникла сумасшедшая мысль бросить все силы на Москву, но он отогнал ее. По пути оставался неодаленный Смоленск с юга... Независимые северские княжества Даже ежели он изгоном захватит город Ему придется вскоре уйти из московской волости А там возмутятся владельцы мелких уделов Что сейчас сидят на своих княжениях Втайне ненавидя Москву И он рискует, ничего не приобретя Потерять всех своих залезских союзников Возмутится Суздальский князь «Восстанет Тверь, неведомо, как поведет себя Олег Рязанский». «Нет, нельзя было. Без прочного союза, хотя бы с объединенную Тверью, нельзя. А грекам, как он понял слишком поздно, надобно было серебро». «Тогда и русская митрополия уже теперь перешла бы в его руки». «Нет, не страшен ему Алексей» тем паче нынешний, уплывший в Царьград. Патриарху надо написать еще раз о том, о чем он писал уже неоднократно, что московский митрополит не брежет западными епархиями, не заглядывает ни в Киев, ни на Волынь, что церковь из немогла без верховного главы, и дать понять, что он, Ольгерт, только и ждет возможности Присоединить Литву к престолу греческой православной церкви. Кельсту-то хорошо. Сидя в жимате, можно гордиться тем, что ты литвин и язычник. А ему, когда едва ли не все население его удела состоит из одних русичей, охрани меня, Перконус, от знака креста и всяческих попов, неважно, греческих или латинских» молли перед иконой в церкви пристойно женщине, а не мужу люютвину, К его охраняют, Жрецы криветы и главный из них криве кривает И берегут вайды лоты, хранители священного огня, который клянется на мечей, приносит присягу над теплм телом только что поверженного быка, который сжигает рыцарей во слав огненного бога, до сих пор нерушим хранящего же от немецкой нечисти. А папе должно написать сегодня же, и тянуть, тянуть сколько можно. В конце концов, перед ним сейчас лежали Ржева и Брянск, захватить их надо было немедленно, а воины пусть думают до поры, что поход будет на Волынь». «Кому бы повестить об этом в тайне, но так, чтобы через сутки уведали все?» Он аккуратно собрал грамоты, поднял с лавки тяжелый, обитый железом ларец, сложил туда грамоты и ударил в подвешенное близ стола серебряное блюдо. Звуки еще отдавались, замирая под сводами, когда в палату протиснулся печатник». Ольгерд своим ключом запер ларец и передал его молча печатнику из рук в руки, выразительно поглядевши тому в глаза. Взгляд был слишком красноречив, ибо лоб печатника разом взмок, и, прижимая к себе ларец обеими руками и часто кланяясь, он, пятясь задом, тотчас покинул палату. Ольгерд еще посидел, подумал следя, как безостановочно поворачивается тяжелый вертел, и, решив про себя окончательно, что начинать надо с Брянска, а Ржеву захватить изгоном врасплох, минуя Смоленские волости, и тотчас отослать о том тайную грамоту старшему сыну Андрею в Полоцк, кивнул слуге, повелев, чтобы накрывали на стол. Потом крикнул мальчика — И, опираясь на его плечо ладонью, слегка прихрамывая, покинул покой. К вечерней трапезе с дружиною следовало переодеться в княжеское платье. Проходя галерею, он чуть задержался у окошка. Дубовые рощи еще стояли нерушимо, и только отдельные пятна старой бронзы среди темно-зеленой листвы возвещали начало осени. «Ну что ж...» «Конница не попадёт в распуту и не будет вязнуть на русских, непроходных по осени дорогах, а хлеб под Брянском уже убран, и ему будет чем кормить на походе людей и коней». В Окошко пахнуло влажным осенним ветром, И показалось, что же заструилась дорога под копытами литовской конницы, и его караковый жеребец идет под ним, плавно сгибая шею косит, играя глазом, и с притворной злостью грызет у дела, и ветер осени дует в лицо, и радостен конский бег, приносящий всегдашние ощущения возвращенной молодости. Он не любил своей хромоты и старости, мысли о ней не любил тоже, Впрочем, о последнем влюбленная молодая жена помогала ему забыть. Он втайне не любил и перов, поскольку никогда не пил ничего, кроме воды, а потому с небрежением узирал на хмельных соратников своих. Но стремительный конский бег любил и вседля молодел душой и телом. И лучшие, самые значительные победы свои совершал стремительными и внезапными рейдами конницы, равно пригождающимися в борьбе с тяжелыми немецкими рыцарями и с татарскую легкоконную лавой. Он даже никогда не осаждал подолгу и не захватывал в упрямых многодневных штурмах вражеских городов. Он громил, разорял и уходил. И стремительно являлся вновь, пока и города, и княжество сами не падали к его ногам, то отдаваясь в Лена, то принимая его воевод и сыновей на столы. Он с юности научился заключать выгодные союзы с владелицами лишенных мужского потомства уделов. Первая жена принесла ему Витебское княжество, и сыновей ему надобилось много... Для того же самого, захвата уделов, упрочения власти. И потому еще, что она рожала сыновей, Ульяна была хорошей женой. Да, конечно, Всеволод не вступит в дела Ржевы и помешает вступить дядю Василию. А Иван Иванович, Ржева — это верховье Волги, это путь по селигеру к Новгороду, это граница Твери. Это постоянная угроза Волоку-Ламскому и дорога на Можай, которую ему в тот раз при Симеоне не удалось захватить. Не удалось, ибо поспешил. Пошел к Можаю, не взявши ржевы и не укрепив ее за собой. всё время, пока он с помощью слуги переодевался в праздничное платье, Ольгерт не переставал думать, поворачивая так эдак, и уже понял, вешая на грудь серебряное княжеское украшение, что конницу надо двинуть отсюда сразу же после пира в ночь, дабы немецкие согридатые не усмотрели числа уводимых дружин, а грамоту Андрею отослать тотчас еще до пира. Вспомогательные отряды он будет забирать дорогую не задерживаясь, и на брянский стол посадит второго сына, «Дмитрия!» — Ольгерт поглядел в серебряное зеркало и усмехнулся своему отражению. «Это даже и хорошо, что Русь не мирно друг с другом. Иначе ему трудно было бы, опираясь на уже завоеванную Русь, подчинять себе прочие русские княжества, как он это делает теперь. Предстоял пир». А в его ушах уже звучал согласный топот множества конских копыт. Уже стремилась дорога, и ветер новых сражений овеивал ему лицо. — Ты все взвесил, Ольгерт? — строго спросил он сам себя, останавливаясь на пороге. — тут тот кидался в бой, очертя голову, и не раз попадал в плен и бежал, и постоянно играл со смертью. Он сам никогда не совершал ничего подобного, хотя и не был труслив. Зато захватывает удел за уделом и стоит сейчас, по сути дела, во главе всей Литвы. — Ты все взвесил, Ольгерт, — повторил он снова и, прикрывши глаза, перечислил все, что должен был захватить, присоединив к Литве ныне Ржеву и Брянск, — следом Верховские княжества и Можай, затем Смоленск Киев, затем Галич и ту часть Волыни, что сейчас в польских руках, затем Псков и Новгород, затем Твери, наконец, Москву. Рязань и Суздаль тогда сами попадут к нему в руки. И после всего Орда, или раньше Орда, И хватит ли на все это сил, лет, времени жизни? И какую веру придется тогда принять? Это был тяжелый, доселе неразрешимый и раз за разом отодвигаемый им вопрос. Тут был и вечный спор с сыном Дмитрием, старшим, убежденным христианином, которого нынче прочит на брянский стол. Единая его попытка расправиться с христианами в Вильне – привела лишь к появлению новых литовских мучеников, и больше он подобных попыток не повторял. Ульяна, как и Мария, его первая жена, свободно молится в церкви, имеет своего попа, строит храмы, жертвует на Виленскую православную церковь. Католиков он не утесняет тоже. Две чуждые веры всегда безопаснее, чем одна. «Верил ли он сам?» Когда-то он попросту смеялся над верою, теперь мог бы сказать, пожалуй, что не знает. Вера живет традицией, обрядом, нерушимым преданием старины. Смена веры болезненна всегда и порождает во многих зачастую полное безверие. Ольгерт был человеком своего времени — и верил в себя самого больше, чем в отвлеченного Бога, будь то Перкунос или Христос, то была его беда и судьба. Будущего Ольгерт, увы, не провидел, как и все смертные. Алексей заставил его вновь всерьез задуматься о делах церкви и поспешить со своим ставленником на митрополичий престол. Роман полагал он очень хороший противник Алексею. И теперь, под тяжестью литовского серебра, царьградские уклончивые весы склонились, кажется, в его сторону. Нет, и Алексей ему уже не страшен. И вновь он услышал внутренним мысленным слухом глухой топот множества конских копыт. «Где решает меч, там не перевесит уже ни сила креста, о которой постоянно толкует Ульяна». И никакие поповские бредни. В августе хвост вновь послал всех ратных на жатву своих хлебов. Никита едва вырвался, и то под конец работ по слезной просьбе у Слюма помочь тому с уборкой урожая. Дела у брата и верно были плохие. Рожь стояла неубранная и уже осыпалась. Никита прихватил Матвея Дыхно и еще двоих своих ратных, И мужики впятером, не разгибаясь, за трое ден сжали хлеб, поставили в бабки и обмолотили бы, но пошли затяжные дожди, и помощников пришлось отпустить. Никита с Услемом принялись налаживать о вин. «Чего столько земли набрал, клядючь не можешь?» — ругался мокрый Никита. Услем ныне распахал по выжженному новую рощисть. «Да тут туда прежде тебя, без холопов, дел был не своротить нипочем». У Слемова Жонг, невысокая, невидная собой, бегла с выпеченным животом, виновато поглядывая на сердитого деверя, делала, что только могла делать баба в тягостях, которые вот-вот родить. «И детет не смог путем задел чтобы не под с родинами-то!» — сердился Никита на брата. авин вин все же накрыли, наслали жердевой настил, набрали смолистого корня, старых пней, сучьев — да что проходил то начинал вновь возили с поля мокрые снопы у слем с телеги подавал их деревянными долгими тройнями никите а тот кашляя от фырковвая острую труху тесно усаживал снопы стоимя на жердю в вине над первым рядом набивали второй колоями вниз и так до самого верху влезло шестьсот снопов Когда затапливали, опять чуть было с отвычки не учудили, не подожгли и хлеб, но присыпав огонь дерниной, кое-как наконец справились. Густой горячий дым наполнил лавин, начал выбиваться из-под куриц кровли. Ночью братья по переменке не спали, краулили огонь, сидели в яме, вздрагивая, словно задремавшие куры. Перетаскавшие первые снопы высушенного хлеба под кровлю житной клети, где расчистили место поток, набивали овин снова и снова жгли старые корневища, сами заодно с хлебом коптясь в горячем едком дыму. Рожь все-таки спасли всю и даже обмолотили. Одну только высокую, загдесметанную скирду, оставили на поле до снегов. Уже под самый заморозок убирали огороды, рвали репу. У Слюмова жонка, сидя на крыльце с расставленными коленями, на которые был уложен огромный живот, неутомимо вязала лук в долгие плети, чтобы повесить потом в избе рядом с печью. Капусту свалили в погреб, и Никита порой удивил сам себе. порешивший бросить все это, он нынче работал так, как никогда допрежь, И ведь не свое уже, братнина, видно, заговорила на возрасте отцова кровь. Вечером уже в сутемнях забирались в избу, Жрали дымное варево, спроволенное Услюмовой бабой. Услюм сказывал про свои нелады с пчелами, Как его всего на раевне обсел медведем пчелиный рой, Как в другой раз рой улетел в лес на чужую заимку и там сметался в дупло, И потом они долго спорили с соседом, чьим теперь считать пчел. Услюм завел пасеку только-только. Многого еще не умело ему все было внове Пчелы роились у него в нескольких бортных деревьях, в лесу, а отсаживались им в нарочито поставленные на рост части дуплянки с узенькими летками для пчел. Одну дуплянку брат даже вырубил в виде смешного толстого уродца лицевика с густой бородою — и пчелы выныривали у него из-под кромки усов. Дуплянки были пока еще новым изобретением, еще далеко не всем нравились, и услем гордился, что сразу начинает с них, а не со сбора дикого меда по бортьям, как повелось истори. В деревянной чаше лежали ломаные куски сотов с медом. Оба, Никита и Услюм, изредка протягивая руку, отламывали кусок, начинали жевать, сплевывая воск, а подчас и случайную пчелу, попавшую в рот вместе с сотом. Трещала лучина, сопел малыш в зыбке. Услюмова баба, пристроясь с прялкою на лавке близ свеца, смешная, со своим выпеченным животом пряла шерсть. Накрапывал теперь уже не страшный дождь, вздыхали коровы в клеву, изредка глухо топали по бревенчатому настилу конюшни его и у слюма в кованой И было тихо, так тихо, словно бы и невзаправдышно, как никогда не бывает тихо в городе, тихо и мирно. И Никита, прожевывая мед, мгновениями вдруг остро чувствует, понимает своего брата. И только, чтобы как-то помочь, не помочь, а хоть показать, что он старший вроде, предлагает. «Кош, в княжские бортники тебя запишу. Полтора пуда меду сдашь на каждый год. И никаких тебе более даний выходов, ни корма с тебя, ни повозного. Живи сам себе великим боярином». Услюм, прищурясь, глядит куда-то мимо него. На молодом лице брата со светлой смешною бородкою уже крепко легла печать всегдашней крестьянской озабоченности. Он отдыхает. Хлеб спасён с братнюю помощью. и, значит, спасён год, а вдруг орать он станет умнее и не затянет так со жнитвом. Наймует баба, вернется как не то, А там на новой росте хлеб родит хорошо, Выйдет в статочные хозяева, и мед. С мёдом много можно совершить колесом, А пчелы есть, стало и гречих родит доброе, А княжеский бортник, он уж в себе неволен. Пчелы хаше погибнут, а мед давай, Стал всё броси, и броди по лесу, Хаше заскользь он пути». Хошь в заокские леса подавайся, а разыщи борть, достань да принеси, да чтоб был чистый да белый, и тут ж свое хозяйство хошепорушиваю на пору. Бортники тоже медом, конечно, живут. И чуялось, что держит брата пуще всего это вот тишина, и дымной избиной уют, и эта кубышка жена, что придет неутомимо» и будет соваться и делать до последнего, и утром того дня, как ей родить, еще сумеет истопить печь, и сварить щи, а там созовет соседку-повитуху, и едва проставший, час какой отлежав на лавке, снова примется хлопотать, и прясть, и варить, и доить коров, и обихаживать детей мужа, а он, отдохнувший после страды, а только и слав что отдохнет». «К завтрему достанет загнутые по весне полозья и на вырубленные копылы и начнет мастерить новые дровни, чтобы успеть до снегов, а там чинить сбрую, а там мочить и мять кожу, а там, да мало ли делу, у мужика на каждый день, кажен час, так что, хаше слушая сказку о любывальщину, не перестает он то вырезать какую посудину, то сучить драту то подшивать валенок или заплетать лапоть, лишь бы работа шумом своим не мешала рассказу. — Матку-то не возьмешь себе из города? — спрашивает Никита вдруг орять. — Матка, поди, сама не поедет к услюму. «Ей — Ейная! — кивает на жену услюм. «Ей на — Ейная матка ладила к нам. — Как, говорит, второго родишь, так я и приеду бабить да нянчить. — А теперь и сестры созывают ей к себе, — подает голос жена. — Так не ведаем, будет ли... — Девку бы взяли, да и придет взять. — По весне так уж непременно, — поддакивает услюм. Спать мужики отправляются на сельник. Здесь, на грудах свежей соломы, засланной кошмами, под курчаво курчаву В легком, бездымной горечи воздухе, где чуть тянет рассолом от кадушек бочек с заготовленную на зиму овощью и грибами, еще не спущенными в подклет, легко было и лежать, переговаривая в полголоса, и засыпалось легко. Услюма объяснял, как нынче будет по-новому ставить загаду вокруг избы на зимние месяцы и как надо забивать ее соломой, чтобы совсем не дуло в щели. Зимою, представляет себе Никита, нежесть под теплой овчиной у слюмого изба будет вся выглядеть, как комет соломы, а из него сквозь крышу и по застряхам станет сочиться дым. И еще одно думает, уже с тревогою, слушая любовный рассказ брата о своем сельском устроении — Вот, оказывается, о чем мечтал все детство и юность молчаливый старательный парнишка а совсем не о лихих сшибках да подвигах, и не промчать в опор на бешеном скакуне с поднятой саблею, а запрячь гнетка в розвальне вынести расписную дугу, да любовно надеть коню на шею кожаное ожерелье с колокольцами, да усадить жену с ребятишками, укутавших полостью, до да самому в тулупе, в кушаке красном важно тронуть со своего двора и потом гнать ровную хорошую рысью, с доброй ездою, но и отнюдь не загоняя лошади» и чувствовать себя хозяином, работником, гордиться и конем, выращенным во своем стаде, и бочкою своего меда, что везет на продажу в город, где можно будет навестить родича, князю Кмете, выпить с ним чар другую доброго пива, переночевать, да опять домой, уже налегке, но с городскими покупками, из которых главные Кроме какого-нибудь браслета или нового плата жене Да расписного пряничного коня сыну Будут опять же для дома, для хозяйства Новые обруди, два круга подков, до да удила, да наральники для сахи до да кованые гвозди, да еще какой рабочий снаряд, который трудно А то и не можно садить самому или добыть у деревенского кузнеца И в том будут у Слюмовой гордость и утеха «До новой страды, до нового напряжения всех силы, свыше силы, чтобы только поставить сено, сжать и обмолотить хлеб, убрать огороды, вспахать и посеять озимое, а там опять ставить загату вокруг дома от зимних вьюг, возить дрова, лес и сено с дальних покосов» да слушать гул леса и завывание в юге в осиновом дымнике над дверью, Досказывать да малому про домового да про винника И разную другую, лепящуюсь к человеку добрую нечисть. Тихо вокруг, тихо и темно, Так, как бывает темно позднюю осенью, Пока еще иний не выбелил черной земли И не высветлил убранные тусклые поля. Услюм, услюм. «Вот ты сейчас свободный людин, хоть и нет у тебя несудимой грамоты отцовой, княжской смерть. но ну, а попадешь к боярину, там уже воль не своя, а у тебя самого чья воля, — одергивает себя Никита. Кому ты, свободный к медь, хлеб нонче убирал за так, за ради службы княжей, ратные справы да корм в молодечной?» И в чем она воля, и где она, и есть ли она, и нужна ли она вообще? При добром хозяине, что дуром не лезть ни в свое дело, словно бы даже и не нужна, а право уйти и отъехать оно есть у всякого, кто не холоп, кто не подписал обильные грамоты на себя. «Жонка-то тебя старательная вроде», — раняет Никита. «Услюм, пошевелясь», — уминал погоднее солому, отзывается, подумав, — по-крестьянски обстоятельно и деловито. Не балована. Сызмладу, братья да сестры, всех подымала, почитай за место матери. Баба, с смолду хуже нет. Век будет всем недовольно на все будет нос воротить. То не так, иной недок Я не на красу и смотрел. А работать добра. Ныне с брюхом, так не больно ты и побегашь. Ну и сам берегу, скинет себе хуже. А так она проворная у меня, А так она проворая у меня. В руках всё у ей горит. И по гордости в голосе у Слюма Видно было, что с бабою своей Живут они душа в душу. Оба замолкают, И опять наступает Неправдоподобная деревенская тишина. Где-то в углу, мало не испугав, Громко обрушилась из темноты кошка, и по короткому острому визгу почуялась, что поймала добычу свою. Одолевают — Одолевают мышь-то? — вопросил Никита. — Ланей жаловал, скажись. -е -е -е -е -е! — отозвался услем. — Кошку нынь досталь добрую, всех, почитай, переловила. И опять оба замолкают, и поговорить не о чем. И хорошо так просто лежать рядом с братом и молчать. Сон уже начинает одолевать Никиту. За стеною сплошное сонное шуршание Облажного осеннего дождя, Вслед за коем подует холодный ветер, Обсушит дороги, которые тотчас затянет По лужам тонким литком, И пойдет первый, сперва еще робкой пуховый снег, Разом высветлив землю в лесу и в полях, И запахнет отвычной морозную свежестью воздух, И отвердеет земля а где-то там, вдали, уже заведнеются Рождество, святки, голубые снега, крещенские морозы, широкая масленица. Конский топот как ты -то не почуялся вдруг пришедшей бедой. Может, просто кони обеспокоились во дворе. Но хлопнула дверь, сперва избиная, а потом и дверь сельника, пахнула холдом из синей спетя мужики окликнул знакомый голос спитя нет требовательно вопросил вопроссил матвей дыхно входя и в темноте по слыху было понятно отряхивая у порога мокрый ватол у слюм уже бил крисаллом налаживвай сальник матвей скинув вватол шагнул к ним от косматой мокрой бороды его шел запах коня и сыри слыхал старшой выговорил матвей запошно «Ольгерт Ржеву взял?» «То ну!» «Только и нашел с Никита, нашаривая сапоги». «И Брянск повоевал бают!» «Докончил Дыхно». «А хвост чё думать?» Уже по-деловому вопросил окончательно проснувшийся Никита. Матвей плюхнулся на край дощатого ложа и длинно, неподобно вывергался. «Нас наряжает на жнитво, будто мы нератные уже. Так этому Борову и будем хлеб убирать, да коль всю волость московскую Литва не охапит!» «Полки готовят!» — сурово перебил приятеля Никита. Он уже обулся в сапоги и теперь натягивал зипун. «Кто их готовит?» — взорвался Дыхно. «И слыху нет! Сперва Олегу простили, теперь Литвину кус дадим!» «Дакатьхаши все отдай! Не облопает, сподина! Не треснет!» — вновь взорвался Матвей. «За мной послан!» — уточнил Никита. «Да и не посылаль, словно!» — протянул чуть растерянно Дыхно. «Но не посылан, так ночуй. «Утро вечера мудренее! Вали в избу!» — приказал Никита, не сомневаясь, что у слюм только что покинувший сельник уже распорядил и ночлегом, и ужином. «Давай, заводи коня! И в просушишь до утра-то!» На дворе все так же с мягким шорохом опадал дождь, но уже не стало ни тишины, ни покою, и надобно было из утра скакать на Москву и сожидать ратной поры, и посвисто стрелы, сверканье мечей и конных бешеных шибок ради того, чтобы только охранить эту землю, этот покой и этот труд».